Глава 47. Внезапная встреча. Рэнни. Сдаётся мне, что сейчас Эльтон наизнанку вывернется, лишь бы улететь с урикой на Эльфию, ведь это его единственный шанс, хоть изредка, видеть ту, что ранило его сердце. Тем временем полуэльф мысленно дал себе волшебный подзатыльник и взял себя в руки. «Рэнни, ты порядочный кот, то есть парень. Надеюсь, ты никому не расскажешь о том, как сильно мне понравилась прическа принцессы Мираэль и узоры на её платье». «Ты же сам знаешь, какой я эстет. Не могу оставаться равнодушным к произведениям искусства. Но нельзя допустить, чтобы мое восхищение эльфийским нарядом испортило настроение госпожи Аурики. Для нас с тобой именно она в приоритете. Согласен?» «Конечно», — заверил я его. Нужно все обдумать и срочно решить, могу ли я допустить, чтобы Эльтон попал в число двух избранных гаремников. С одной стороны, на эльфии мне нужны надежные, проверенные парни, такие, которые, не задумываясь, отдадут за Аурику жизнь, чтобы я мог на них положиться в трудный момент. Допустим, обе принцессы, и Аурика, и Мираэль, одновременно попадут в беду, к примеру, начнут тонуть. Кого из них он кинется спасать? Я не знал ответа на этот вопрос. С другой стороны, он не будет слишком назойливо лезть к Аурике в постель. ведь все его мысли будет занимать другая. Так что всё это и плохо, и хорошо одновременно. «Как жаль, что мне не с кем посоветоваться, разве что с Кевином. Я на кухню, хочу попросить поваров приготовить для нашей госпожи изысканный эльфийский десерт из взбитых сливок и ванили», — пояснил Эльтон. «Уверен, ей понравится. Увидимся позже». «Да, иди», — кивнул я ему, снова обратился барсом и засеменил в комнату принцессы. «Как Кевин? Что с ним?» Увидев, что я вернулся, аурика вскочила с кресла. Я состроил самые умильные глаза, какие только мог. Мол, всё хорошо, волноваться не о чем. Даже изобразил на морде подобие улыбки. И вообще, что ты стоишь? Гладь! Для усиления намёка развалился на спине, демонстрируя беззащитное брюхо, открытое для глажки. «Ренни!» — шумно выдохнула моя принцесса, присаживаясь на корточке возле меня. «Скажи, ну почему всё так сложно?» Она запустила шелковистую ладошку в мой мех. Режим тарахтения включился самопроизвольно. «Я всё равно перееду в другую комнату. Мне здесь не нравится», — тихо произнесла она. В знак поддержки аккуратно лизнул её в руку и одновременно обхватил бархатную лодыжку хвостом, как бы намекая, что куда она, туда и я. Без вариантов. «Ладно, всё это замечательно, но мне нужно позавтракать. Проводишь в трапезную», — спросила она, отрываясь от моей пушистой тушки. «Мурр», — уверенно кивнул в ответ. Немного подождал, пока принцесса облачится в нежный алый наряд. Я думал, она вызовет магическим колокольчиком служанок, но Аурика почему-то не стала этого делать. Застёжки на платье были спереди, так что помощь в облачении не понадобилась. Это и хорошо, ведь у меня же лапки, а принимать мужской облик я пока не спешил. Сто закидают вопросами, на которые я не хочу отвечать. Конечно, наша связь истинных даёт мне определённое преимущества Например, если я солгу, то меня не скрутит, как Кевина. «Правда, на душе от этого будет слишком паршиво, но это уже другой момент». аурика сама уложила волосы в свободную прическу, закрепив несколько локонов небольшой золотистой заколкой и зафиксировав всю эту конструкцию шикарной диадемой. «Я искренне ею залюбовался. Она ведь само совершенство. Никакая эльфийка не стоит даже её мизинца. Пойдём», — махнула она, выходя из комнаты. Стражники сразу отвесили ей поклон согласно этикету, а я гордо засеменил рядом с моей красавицей. «Не знаю, слышал ты или нет, но меня выдают замуж за какого-то эльфа», — негромко сказала принцесса, когда мы шли по длинному светлому коридору. «Он принц, будущий монарх, но король-джет, то есть отец, сказал, что мне разрешат взять с собой на эльфию трёх гаремников, включая тебя». Так что знай, тебе не о чем переживать, разве что придется справиться с ревностью, но я никак не могу изменить эту ситуацию. Надеюсь, ты это понимаешь. Орф, согласился я, давая понять, что хоть и не одобряю происходящее, но честно постараюсь смириться. Всё будет хорошо, Ренни, мы...» Внезапно осеклась она и остановилась. Я застыл возле её ног, с любопытством разглядывая поразившую её сцену. высокие довольно эффектные для дамочек брюнет радостно обнял принцессу мираэль и когда внелюбовник уверенно завел в свою комнату дайте догадаюсь неужели это был итан скорее всего да потому что я почувствовал как все тело принцессы пронзило тягучей огненной болью сам едва не рухнул на мраморный пол все будет хорошо глухо повторила ауррика так и не понял она сказала это мне или самой себе